Екатерина посидела задумавшись, затем встала, прошла к себе в спальню, где её дожидались придворные дамы, и объявила им о завтрашней поездке на Манфакон. Известие об этой увеселительной поездке весь вечер служило предметом разговоров во дворце и разнеслось по городу. Дамы велели приготовить самые изысканные наряды, дворяне оружие и парадных лошадей. Торговцы закрыли свои лавочки и мастерские, а городские гуляки из народа то там, то здесь убивали уцелевших гугенотов, пользуясь удобным случаем подобрать подходящую компанию к трупу адмирала. Весь вечер и часть ночи шла большая суета. Лямуль провёл в безнадёжно грустном настроении весь следующий день, сменивший 3 или 4 таких же грустных дня. Герцог Калансонский, исполняя желание Маргариты, действительно устроил его у себя, но с тех пор ни разу не увиделся с ним. Лямоль чувствовал себя покинутым ребёнком, лишённым нежной, утончённой и обаятельной заботы двух женщин, и воспоминание об одной из них всёцело завладело его мыслью. Он, правда, имел о Маргарите кое-какие вести от Эмбруаза Паре, которого она к нему прислала, но в передаче «Человека пятидесяти лет», не замечавшего или делавшего вид, будто не замечает, до какой степени Ля Моль интересовался всем, что касалось Маргариты, эти вести были неполны и не давали ему удовлетворения. Надо сказать, что однажды к нему зашла Жиона, чтобы узнать, конечно, от себя о его здоровье. Ее приход, блеснув, как солнечный луч в темнице, ослепил Ля-Моля, и он все ждал, когда появится опять же Йона. Но вот прошло уже два дня, а она не появлялась. Поэтому, когда и до Ля-Моля дошла весть о завтрашнем блестящем сборище всего двора, он попросил соизволения герцога Алансонского сопровождать его на это торжество. Герцк даже не поинтересовался, в силах ли Лямоль выдержать такое напряжение, и лишь ответил: "Чудесно. Пусть ему дадут какую-нибудь из моих лошадей". Лямолю больше ничего не требовалось. Амброаз Паре по обыкновению зашёл перевязать его. Лямоль объяснил, что ему необходимо ехать верхом и просил сделать с особой тщательностью перевязки. Обе раны в плечо и в грудь уже закрылись, но плечо болело. Как это бывает в период заживления, места ранений были еще красны. Хирург Амбруас Паре наложил на них тофту, пропитанную смолистыми бальзамическими веществами, бывшими тогда в большом ходу, и обещал, что все сойдет благополучно, если только Ля Моль не будет слишком много двигаться во время предстоящей поездки. Ля Моль был бесконечно счастлив. За исключением некоторой слабости и лёгкого головокружения от потери крови, он чувствовал себя довольно хорошо. А главная Маргарита, конечно, примет участие в поездке. Он вновь увидит Маргариту, и думая о том, как хорошо подействовало на него свидание с Жёной, он ясно представлял себе, насколько благотворнее подействует свидание с её хозяйкой. На деньги, полученные на дорогу от родных, Лямоль купил очень красивый калет из белого атласа и плащ с самым красивым шитьём, которое только мог представить модный портной. Он же снабдил Лямоля сапогами из душистой кожи, какие носили в те времена. Всё было доставлено ему утром с опозданием всего на полчаса против указанного времени. Так что Лямолю не пришлось особенно раптать. Он быстро оделся, оглядел себя в зеркало, нашел, что он одет вполне прилично, хорошо причесан, надушен и, может быть, доволен собой. Затем несколько раз быстро прошелся по комнате и, хотя временами чувствовал острую боль в ранах, убедил себя, что хорошее настроение заглушит физические недомогания». Особенно шёл для Моля вишнёвый плащ, скроенный по его указанию, длиннее, чем тогда носили. В то время, как эта сцена происходила в Лувре, другая сцена такого же характера шла в доме Гизов. Высокого роста рыжеволосый дворянин, стоя перед зеркалом, долго разглядывал красный рубец, весьма некстати пересекавший его лицо. Затем он расчесал и надушил усы, всё время пытаясь при помощи тройного слоя из смеси румяной белил замазать свой рубец. Но несмотря на эти косметические средства, рубец упорно проступал. Убедившись, что притирания не помогают, дворянин придумал другое средство. Он сошёл во двор, залитый лучами полящего августовского солнца, снял шляпу, поднял лицо кверху, зажмурил глаза и начал так разгуливать, стараясь, чтобы раскалённый воздух, струившийся потоком с неба, ожёг ему лицо. Через 10 минут, благодаря силе солнечного света, лицо дворянина приобрело такую яркую окраску, что среди неё красный рубец казался жёлтым. опять нарушив единство колорита. Однако Дворенин был вполне удовлетворен такой расцветкой и постарался подогнать её под цвет лица, замазав ярко-красной губной помадой. После этого он облачился в великолепный костюм, заранее доставленный ему портным. Разряженный, надушенный, и с ног до головы вооружённый, дворянин вторично сошёл во двор и стал глаживать крупного вороного коня, который был бы безупречен в смысле красоты, если бы его не портил совершенно такой же шрам, как у его хозяина, нанесённый саблей немецкого кавалериста в одной из последних битв гражданской войны. Тем не менее, очень довольный и собой и лошадью, Этот дворянин, несомненно узнанный читателем, уже сидел в седле на четверть часа раньше остальных участников поездки, и нетерпеливое ржание его скакуна разносилось по всему двору Гизовского особняка, а ему вторила восклицания дьявольщина, произносимые на все лады, в зависимости от того, насколько удавалось всаднику справляться со своим конём. В конце концов лошадь была украшена стала послушной и податливой, признав законную власть всадника. Однако победа далась симу довольно шумно, а этот шум, возможно, входивший в расчёты дворянина, привлёк к окошку даму. Тогда наш лошадиный укротитель приветствовал её низким поклоном и получил в ответ самую милую улыбку. 5 минут спустя герцогиня Невская велела позвать своего управляющего. Мсье обратилась она к нему. Был ли подан графу Анибалу де Коконас приличный завтрак? Да, мадам, ответил управляющий. Сегодня утром он кушал даже с большим аппетитом, чем обычно. Хорошо, месье, сказала Герцогиня. Затем, обернувшись к своему первому светскому дворянину, сказала: "Месье Тюркюсон, мы едем в Лувр. Прошу вас присмотрите за графом Анибалом до коко нас. Он ранен и ещё слаб. Ни в коем случае мне не хотелось бы, чтобы с ним приключилось что-нибудь плохое. Это вызовет насмешки гугенотов, которые имеют зуб против него с благословенной ночи святого Варфоломея". И герцогиня Наверская, сев на лошадь, весело отправилась в Лувр, где был назначен общий сбор. Было два часа пополудни, когда вереница всадников, сверкая золотом, драгоценностями и блестящими одеждами, появилась на улице Сен-Дени из-за угла гробницы невинно убиенных. И развернулась на ярком солнце между двумя рядами мрачных домов, Как огромный, кольчатый, переливающийся различными цветами змей.